Глава 26. Последствия урагана устраняет весь персонал отеля. Гости лениво расположились на гамаках вдоль бассейнов. В океане купаться никто не рискует. Слишком грязные берега. А вот персонал суетится. Бригада рабочих убирают валяющиеся на дорожках ветки, листья, обломки обивки домиков и главного корпуса. Крыши снесло нескольким домикам, в том числе тому, где ночевал Глеб. И я с какой-то отрешенной мстительностью возвращаюсь в свой номер на сваях и закрываюсь. Перебоев со светом больше нет, горячая вода бежит, и я с удовольствием провожу в душе около часа. Я так мечтала отомстить ему, так хотела его уничтожить, но сейчас, после того, что произошло ночью, я не могу найти в себе сил ненавидеть Жданова. Ненависть растворилась последним ударом молнии. сменившись давно забытым ощущением, которое я не позволяю себе анализировать. А ведь четыре года назад я купалась в этих чувствах, сходила от них с ума, м л е л а от мысли, что я принадлежу ему. А потом был коллапс, и все, во что я верила, чем жила, просто вдребезги разбилась под влиянием обстоятельств. Я потеряла в с ё Вот к чему привела меня эта слепая любовь. Любовь к Глебу погубила меня морально и физически. отобрала у меня смысл жить, и вместо этого взрастила в душе ненависть, за которую я цеплялась, как за ветку, торчащую из глиняного берега, несущейся бешеной реки. Если бы не она, течение разбило бы меня о камни или швырнуло бы в водопад, откуда уже не вернуться. Но, как ни странно, именно ненависть придавала сил, и сейчас ее больше нет, как и сил. Я не в состоянии принять решение относительно дальнейших отношений с Глебом. И тем более не в состоянии смотреть в его глаза после того, что было ночью. Или смотреть, как он поцелует Теону при встрече, и как мило улыбается ей «Нет уж, увольте!». Единственный выход, который спасет остатки моей растоптанной гордости – уехать. Сбежать подальше с этого чертова острова, подальше от Жданова и от воспоминаний. Снова окунуться в работу, снова отдаться делам, чтобы вытеснить эмоции и не думать, не вспоминать. Когда выхожу из душа, мои чемоданы, точнее, чемоданы Али, стоят в комнате. Я достаю оттуда свою одежду, в которой приехала на остров, и переодеваюсь. Волосы сушить не хочется, на улице все сильнее давит, удушает температура. После обильного ливня солнцепек превращает атмосферу в хамам. Все вокруг плывет, дышать нечем. И влажные волосы — единственное, что поможет не свариться. Одеваюсь, заказываю еду в номер. потому что не хочу встретиться со Ждановым на обеде. Завтракаю. Звоню на ресепшен, уточняя, какие рейсы доставят меня на Большую Землю, заказываю катер. После прошу соединить меня с больницей, в которую доставили Алю. Прошу пригласить ее к телефону, но врач отвечает, что подруга сейчас на лечении и не сможет подойти. Просит перезвонить позднее. Понимаю, что через полчаса я уже буду плыть в обратном от острова направлении и вряд ли ей перезвоню. «Вы не могли бы оставить сообщение? Пожалуйста!» Прошу, и доктор, который с трудом говорит на ломаном английском, как, собственно, и я, соглашается. «Спасибо. Скажите, что я вынуждена срочно улететь и встречу её, как только она вернётся домой. Кладу трубку, все мосты сожжены, все дороги полыхают огнём, и я уже не вернусь на Мальдивы. Администратор сказала, что мой катер прибудет на остров к трём, и я покидаю бунгало, в котором провела несколько дней. Никакого сожаления. Этот отпуск — дерьмо, и я не вернусь сюда больше. И дело не в шторме. Дело в нем. Он испортил мне впечатление об островах. Испортил своим присутствием, которое ощущалось явнее, чем жара на улице. И с меня хватит. Иду по мостику, он просох на солнце так быстро, будто и не было шторма, с т у п а я на дорожку, которую уже успели вымести, скрываюсь от солнца в ветках высоких деревьев, образующих коридор-тоннель, Миную главный корпус, заношу администратору ключи от номера и также торопливо, покидая лобби, спеша на пристань. Мой катер должен прибыть через десять минут, и я смогу, наконец, оставить всё это позади. У причала пришвартовано несколько лодок, но нужной я не вижу. п р о б е г а я глазами по судёнышкам и устало вздыхаю, смахивая волосы, которые уже почти высохли на одно плечо. «И что ты тут делаешь?»